Очнулся я только часа через четыре. Сжался в комок, как в детстве, когда вставать не хочется. Лежу, дрожу от холода. В одной руке пистолет сжимаю, а другой занозы из ног вытягиваю. В карманах у меня были запасные патроны. Я пистолет перезарядил, и все лежу. Не решаюсь даже выглянуть из-за снопа. Ну, конечно, вспоминаю, как драпал от немцев, ведь трусость я всегда осуждал. Долго я корил себя, а потом стал раздумывать, что делать дальше. Тут, шагах в пятистах от меня, хаты, а в хатах колхозники. Как они отнесутся к моему появлению? Я партийный работник, человек массовый, человек для людей. Одиночество я никогда не знал, не искал и не нуждался в нем. Я это говорю к тому, что прятаться в одиночку лишь для того, чтобы сохранить себе жизнь, я не мог. Сама мысль об этом была для меня невыносима. Но в тот момент я, признаться, растерялся. А тут еще физическая немощь, Ноги опухли, кровоточат, Уверенности в себе нет. Пропел петух, так, думаю, дело к утру. И вдруг рядом что-то зашуршало, Зашевелилось, сноп, которым я прикрылся, Дрогнул и упал. Я стою на коленях, вцепился в пистолет, Держу его перед собой. Уже светает и никого нет. Только куры. Ко-ко-ко. Вот ведь какая гадость, как напугали. За всю войну я не был так близок к гибели, как в те дни. Внешне выглядел так, что мог вызвать и жалость, и смех. Говорю об этом, не стесняясь. Думаю, что всякий, кто вот так же вроде меня начинал войну, в душе признает, что и у него был момент физического упадка. Но вернемся к тому, что происходило со мной. Повторяю, никогда я не был так близок к гибели. Я поддался усталости. Ведь подумать только, я спал чуть ли не 4 часа в этой скерде пшеницы, меня ничего не стоило взять сонного. А в карманах моей гимнастерки были такие документы. Партийный билет, удостоверение секретаря обкома, Удостоверение члена ЦК КПБУ, орденская книжка, депутатские билеты Верховного Совета СССР и УССР. И так, на рассвете, когда меня потревожили куры, поблизости не оказалось ни одного живого человека. Я поднялся и только собрался шагнуть, как начался минометный обстрел поля. Совсем недалеко, метрах в трехстах, завязалась и автоматная перестрелка. Кто с кем дрался, не знаю, но я уже привык остерегаться всего. Да и глупо было с моим жалким пистолетом ввязываться в эту потасовку. Я снова лег, зарылся в скирду. А куры вовсю работали, копались возле меня, кудахтали, петухи гордо и независимо кукарекали. Я уже чувствовал к ним ненависть. Мне была известна немецкая страсть куркам и яйкам. Придут Станут охотиться за белым мясом и наткнуться. Ужасно захотелось покурить. Но я так продрог, что не мог пошевелиться. Папиросы, правда, намокли, спички тоже. Стрельба вскоре прекратилась. Я услышал чьи-то шаркающие шаги и кашель, определенно старушечий. Никто не разговаривал, значит, старушка появилась в моей зоне без спутников. Она стала звать кур, что-то шептала, ворчала. Я вытянул занемевшие ноги, решительно повернулся, отбросил от себя солому и вскочил. «Чур, чур, чур!» – закричала старушка и замахала руками. Увидеть такого дядю было, наверное, страшно. Босой, небритый, мокрый, в голове овсюги. Она перекрестилась и оцепенела. Я тоже с полминуты молчал, привыкал к свету. Утро выдалось солнечное. «Слышь, бабуся», — сказал я как мог спокойнее, — «не бойся, я не кусаюсь. Немцы далеко?» «Тани, вон село, вон и в сели, хлеб да животину гробуют. А у тебя, старое, нечего перекусить. Может, хлеба кусок или молока крынка?» Говоря с ней, я глядывался по сторонам. То, что в темноте принимал за хаты, оказалось будками для кур. «Сюда!» На поле колхоз вывозил птицу для борьбы с вредителями и построил довольно просторные курятники. Старуха, видимо, была птичницей. «Так как же, бабуся, есть у тебя перекусить чего-нибудь для русского солдата?» «Ничего не мая, мылый. Хиба ж можно так людей пугать». «В том лесу тоже немцы. И я показал на опушку, что начиналось в метрах в четырехстах от моей скирды. Всюду немцы». «Везде», — сказала она.